Глава 9. Перенос личности на искусственные носители. Вечно жить я не желаю. Мне всегда казалось, что если в жизни есть смысл, то он должен заключаться в том, чтобы внести свой полезный вклад в общество. А если жить вечно, то мы скорее станем забирать, нежели вкладывать. А еще станет скучно. В компьютерной игре Если не рискуешь погибнуть, пропадает все ощущение опасности, весь азарт, и в душу вползает апатия. Но мне так кажется. Может быть, на склоне лет я пересмотрю свое сегодняшнее мнение. Но правда в том, что многие люди, может быть большинство, хотят жить неопределенно долго, и технологии развиваются в этом направлении. Я не имею в виду медицинское бессмертие, которое, судя по всему, физически недостижимо. Я имею в виду оцифровку психики, перенос личности, сущности человека, содержание мозга на искусственный носитель. Рано или поздно люди изобретут посмертие, и тогда человеческий разум сможет жить неопределенно долго в имитации Вселенной и станет взаимодействовать с реальным миром при помощи видеосвязи или робототехнических приспособлений. Жизнь полна странностей, но из всех странных вещей, с которыми я столкнулся в окружающем меня мире или в своих мыслях, страннее всего, пожалуй, перспектива компьютерного посмертия. Если верна теория, над которой я работал последние десятилетия, то все содержание психического мира, воспоминания, эмоции, личность, даже самосознание. Результат работы физических механизмов мозга, которые можно скопировать. Нам нужно научиться сканировать мозг в достаточном разрешении, чтобы создать его имитацию. Искусственный дубликат его данных и алгоритмов, который сможет пережить биологическую смерть человека. Я отнюдь не хочу обесценить этим утверждением Сложность человеческого устройства. Как я уже говорил, разум — это скульптура из триллионов информационных нитей, постоянно меняющаяся и прекрасная в своей сложности. Но в ней нет ничего настолько загадочного, чего нельзя было бы скопировать на другой информационный носитель. Как сейчас это можно сделать с файлами для переноса их с одного компьютера на другой? Многие специалисты считают, что технология переноса личности на искусственный носитель уже на подходе. Мне сроки видятся не столь радужно. С одной стороны, все связанное с информационными технологиями развивается с поразительной скоростью. С другой стороны, все связанное с пониманием и сканированием устройства мозга продвигается намного медленнее. И все же неизбежно. что в один прекрасный день мы изобретем эту технологию. Нам могут потребоваться сотни лет. Или, напротив, это случится раньше, чем я ожидаю. Но в целом технологические тенденции и человеческие устремления указывают в этом направлении. Описанная задача принципиально отличается от создания искусственного сознания. Она требует меньших знаний о том, как взаимодействуют друг с другом различные компоненты мозга, поскольку не нужно конструировать их с нуля. Все, что от вас требуется, скопировать уже существующий мозг. Нет особой нужды разбираться, почему он устроен так, как устроен. Достаточно сделать точную его копию. Главная сложность состоит в том, что копирование мозга требует невероятно высокого уровня детализации при сканировании. Чтобы построить успешно функционирующую машину по переносу психического мира, сначала нужно определить в мозге минимальный набор данных, которые содержат суть личности. Большинство нейробиологов считает, что обработка информации в мозге выполняется в основном нейронами, которые соединяются друг с другом синапсами, специализированными контактными участками позволяющими информации идти управляемым потоком от нейрона к нейрону. Человеческий мозг содержит порядка 86 миллиардов нейронов. В нем может находиться примерно 100 триллионов синапсов, а, возможно, даже на порядок больше. Представление о том, что мозг работает посредством нейронов и синапсов, так называемую нейронную доктрину, сформулировал чуть больше века назад Испанский ученый Сантьяго Рамон и Кахаль. Он был одним из гениев нейробиологии и в 1906 году получил Нобелевскую премию по физиологии. На официальном языке название премии звучит как Нобелевская премия по физиологии или медицине. Исследователь окрашивал мозговую ткань и изучал ее срезы под микроскопом. Таким образом он смог отследить сложные переплетения нейронов. и получить первое истинное представление о том, как работает мозг. Информация течет от нейрона к нейрону через их тончайшие дендриты и терминали. Движение информации управляется синапсами между нейронами. Где-то они останавливают поток, где-то пропускают, направляют по определенным путям и сетям в мозге. Это происходит на всех этапах прохождения информации от входных данных. через внутреннюю обработку к результату на выходе. В общих чертах представление испанского ученого не отличается от того, которым пользуются современные нейробиологи. Это упрощенное представление ныне претерпевает изменения. Все большее внимание уделяется активному участию глиальных клеток, объемной передаче сигналов вне синаптических окончаний и другим аспектам. Автор говорит об этом дальше. Изящные рисунки Кахаля, на которых изображены отдельные клетки мозга, до сих пор приводятся в учебниках. Вдохновившись нейронной доктриной, инженеры и ученые создали искусственные нейроны и соединили их в обширной сети, чтобы посмотреть, насколько обучаемой и умной окажется имитация нервной системы. Эта технология перевернула наш мир. Искусственные нейронные сети — оказались невероятно адаптивными и обрели огромную мощь. Поисковые системы в интернете, цифровые помощники, которые будто бы поднимают речь, беспилотные автомобили, алгоритмы торгов на бирже Уолл-стрит, начинка вашего смартфона. Все эти ставшие обыденными элементы нашего времени работают в том числе на искусственных нейронных сетях. Сантьяго, Рамон и Кахаль – не только отец современной нейробиологии, но и, чего никто не мог предположить, основоположник сегодняшней технологической революции. Лежащий в основе нейронных сетей принцип состоит в том, что каждый отдельный нейрон предельно прост, но когда громадное их количество соединяется вместе, они становятся огромной вычислительной мощью. По сути, нейрон всего лишь посылает сигнал. Предположим, нейрон А соединен синапсом с нейроном Б. Когда А активируется, он посылает электрический сигнал, который идет по всей его длине, доходит до синапса, перескакивает дальше с помощью химического переносчика и воздействует на Б. Если это возбуждающий синапс, то сигнал усилит имеющуюся активность нейрона Б, для которого тогда повысится вероятность послать свой собственный сигнал. Если это тормозной синапс, то сигнал, перескочивший по нему, утихомирит активность нейрона Б, для которого тогда понизится вероятность послать свой собственный сигнал. Также синапсы могут различаться по силе воздействия. Некоторые передают более мощные сигналы, позволяя нейрону А сильнее воздействовать на нейрон В. а некоторые слабее, и тогда нейрон А почти не влияет на нейрон Б. На самом упрощенном уровне все, что происходит, это синапсическое влияние нейрона А на нейрон Б, повторенное триллионы раз в огромной интерактивной сети. Каждый нейрон получает сигналы от 100 тысяч других нейронов, и ему нужно почитать входные сигналы и принять решение, С учетом всего шквала входящей информации, всей возбуждающей и тормозной трескотни, всегда и нет сыплющихся в данный конкретный момент. Кто побеждает, за или против? И если за, то нейрон посылает свой собственный сигнал, чтобы воздействовать на более обширную сеть. Задача каждого нейрона – снова и снова принимать это единственное решение. из кажущегося хаоса повторяющихся простых действий возникают сложные модели. Нейронные сети, биологические или искусственные, прекрасно обучаются решению сложных задач. К примеру, если вы хотите научить искусственную нейросеть распознавать лица, то давайте ей входящую пиксельную информацию о лице с цифровой камеры, а нейросеть в ответ – будет выдавать вам информацию о том, чье оно. Между входом и выходом данных – лабиринт нейронов и синапсов, по которому течет информация. Вначале нейросеть плохо справляется с задачей, связывая лица с конкретными именами на обом. Но с каждой попыткой она получает обучающий сигнал. По мере обучения она вносит изменения в то, какой нейрон куда передает сигнал, Насколько крепка каждая из связей, и тормозит она или возбуждает. В итоге, оттачивая настройку синаптической схемы, нейросеть научается тому, что должна делать. Увидев лицо Джима в тени или на свету, улыбающегося или хмурого, машина свяжет входящую зрительную информацию с нужной исходящей и скажет вам «Это Джим». Никто заранее не знает, Как должна выглядеть подходящая схема синапсов, невозможно спроектировать качественное устройство распознавания лиц во всех подробностях. Система обучается методом проб и ошибок, пока не возникнет схема связей, позволяющая успешно справляться с задачей. Учитывая последние сто лет работы с биологическими нейронами и недавние успехи искусственных нейросетей, большинство нейробиологов сегодня полагают, что суть мозга кроется в схеме связей между его нейронами. С этой точки зрения, если бы мы могли измерить все нейроны в мозге какого-то человека, расписать, какие из них с какими связаны, и описать синапсы между ними, мы бы получили сущность этого человека. Описанная гипотетическая карта всех нейронов и их синаптических связей называется коннектом. Причем слово, похожее на геном, Выбрано не случайно. И вот почему. Если ученым удалось картировать человеческий геном, достижение которое когда-то считалось невозможным, то они смогут осилить и еще более сложную технологическую задачу. Картировать человеческий коннектом. У каждого человека есть свой уникальный коннектом, определяющий уникальный разум. За последние 10 лет произошел некоторый прогресс – В его картировании опубликован полный коннектом одного из видов круглых червей цинорабдитис элеганс а позже коннектом мухи кроме того ученым удалось взять небольшой фрагмент коры головного мозга мыши заморозить его разрезать на невероятно тонкие пластины отсканировать каждую и воссоздать большую часть нейронов их переплетающихся пучков синаптических связей. Этот метод пока не охватывает все синапсы, но вполне возможно, что в ближайшем будущем мы сможем получить полный коннектом нескольких миллиметров мозга мыши. Национальный институт здравоохранения NIH сейчас финансирует проект коннектом человека, грандиозную затею ученых всего мира с конечной целью картировать коннектом человеческого мозга. Для его изучения можно использовать методы МРТ-сканирования, которые в состоянии показать сети нейронных связей со все большей детализацией. Такое неинвазивное сканирование удобнее для испытуемых, поскольку для него не требуется замораживать и резать мозг. Стоит добровольцу несколько часов полежать в сканере для МРТ и вуаля, появляется скан удивительно высокого разрешения. Я много раз проходил сканирование собственного мозга. Это не то, чтобы очень приятно. Довольно скучно. Я часто засыпал. Но результат выглядит потрясающе. Но эти так называемые карты человеческого коннектома не дают достаточно подробного разрешения, чтобы увидеть отдельные нейроны и синапсы. Они показывают структуры большего масштаба на уровне того, как один участок коры размером с горошину соединяется с другим. Нейробиологи надеются, что по мере совершенствования технологии сканирования можно будет измерять связи в человеческом мозге в лучшем разрешении. Описанный ранее прогресс в искусственных нейронных сетях и измерение коннектома человеческого мозга, казалось бы, позволяет оптимистически смотреть на перспективы оцифровки психики. Мы вроде как знаем, что именно нужно измерить в мозге, а моделировать нейроны уже умеем. И тогда, наверняка, учитывая скорость прогресса, перенос личности станет возможным в ближайшие пару десятков лет. Я не разделяю этого оптимизма. Это случится, но не так скоро. Дальше объясню, почему мне кажется, что пока мы очень далеки от этого. Посмотрим еще раз на цифры, которые я приводил ранее. Человеческий мозг содержит примерно 86 миллиардов нейронов и, вероятно, около 100 триллионов синапсов, по минимальным прикидкам. Мне еще не встречались устройства, способные отсканировать и измерить 100 триллионов чего бы то ни было. Масштабы задачи превосходят возможности современных технологий. Сканеры для МРТ в настоящее время – могут показывать мозг в разрешении примерно полмиллиметра, что уже является потрясающим техническим достижением. Но нейроны намного меньше, а синапсы еще мельче. Чтобы увидеть синапс, вам нужно отсканировать с разрешением в микрометр, тысячную долю миллиметра. В таком масштабе у вас есть шанс увидеть вздутие на нейронах и предположить, что это синапсы. Но даже и этого высокого разрешения окажется недостаточно. Ведь нужно будет не только определить, синапс ли вон тот мутный пузырь, но и понять, что это за синапс и какой мощности сигнал может проходить по нему от нейрона к нейрону. Физически более крупные синапсы чаще проводят более мощные сигналы, так что для первичного грубого измерения синаптической мощности потребуется измерить размер синапса. Вам необходимо ясное, подробное изображение каждого синапса в лучшем разрешении, чем микрометры. Ваше сканирующее устройство также должно уметь распознавать, тормозной это синапс или возбуждающий. Для этого, скорее всего, потребуется сканирование на присутствие определенного типа молекул в каждом синапсе. Технологий столь подробного сканирования попросту не существует. Вероятно, при помощи морфологии знания о различных формах синапсов удастся выдвигать более или менее достоверные предположения о том, что за синапс перед нами, не прибегая к химическому анализу. Но даже такой обходной путь потребует невероятно высокого разрешения, порядка тысячных долей микрометра. Речь идет не об усовершенствовании технологии МРТ. Я говорю об электронном сканирующем микроскопе, используемом для мертвых тканей, а применительно к живому мозгу о новых технологиях сканирования, которые еще не изобретены. В мозге сотни, возможно, тысячи различных видов синапсов. Например, щелевой контакт включает в себя прямую электрическую связь между нейронами. Она чрезвычайно быстрая и надежная, а также необходима для нормальной работы некоторых областей мозга, которым требуется мгновенная и точная передача данных. Другой вид синапсов работает как брызгалка, посылающая веером облака химических веществ, которые воздействуют на весь ближайший участок мозга, а не на один конкретный соседний нейрон. В некоторых синапсах содержится несколько различных химических медиаторов, и в разных обстоятельствах выделяются разные вещества. Ряд синапсов лучше приспособлен к быстрым изменениям. Они участвуют в кратковременном обучении. Другие же более устойчивы. Все это разнообразие соединений между нейронами. Все эти оттенки и нюансы, включая и те, которые, как можно предположить, еще не открыты. Их скорости, мощности и адаптивность Весь этот набор нужно будет считать с человеческого мозга, чтобы создать его коннектом. Даже если бы нам удалось сосканировать все эти данные от нейронов и синапсов, нам бы пришлось разбираться также и с глиальными клетками, которые часто упускают из виду. Большинство нейробиологов фокусируются на изучении нейронов, отсюда и название профессии. Но в мозге полно и других клеток. Их на порядок больше, чем нейронов. Недавние подсчеты выявили, что глиальных клеток всего в полтора раза больше или вообще столько же, сколько нейронов. Когда-то глиальные клетки считали просто вспомогательными, чем-то вроде скелета, который придает мозгу форму, или же служебными, которые обеспечивают нужды нейронов и убирают за ними. Но оказалось, что глия обладает свойствами, напрямую связанными с обработкой информации. Некоторые глиальные клетки выделяют химические вещества, воздействующие на нейроны и синапсы. А какие даже испускают такие же электрохимические сигналы, какими сообщаются между собой нейроны. Глиальные клетки плохо изучены в том, что касается их функций. Но они не так принципиально отличаются от нейронов, как казалось когда-то. Вот лучшее, что можно сказать сейчас. Наши знания механизмов обработки информации в мозге пестрят огромными белыми пятнами. Я всего лишь хочу подчеркнуть, что не следует торопиться первыми попробовать новую технологию, как только она появится. Ее потребуется еще оттачивать и оттачивать. Предположим, в будущем изобретут технологию сканирования, при помощи которой, окажется возможным видеть в мозге синапсы. Бета-версия, скорее всего, будет сканировать только нейроны, без глии. Вероятно, в силу необходимого упрощения, синапсу удастся отнести только к 100 категориям. Мощность синапсов будет обозначаться приблизительным числовым значением. Скажем, одним из 100 возможных на шкале без дополнительной нюансировки. Сканер, как представляется, не сможет улавливать действия гормонов, которые распространяются по мозгу. У него могут быть невероятные показатели успеха. Он верно отметит 99,99% ,99 ваших реальных синапсов, но упустит довольно много подробностей, которые важны для общей картины. В результате мы получим как бы их оригинала. Но нам не удастся предугадать, насколько искореженным и жутким получится разум, который возникнет из этого набора данных, если на его основе построить искусственный мозг. Вдруг он будет больным, заторможенным, с искаженными эмоциями, неспособным сосредоточиться. Нарушить нормальное функционирование мозга легко. Даже ничтожное количество некоторых веществ способно вызвать боль. спутанность сознания, галлюцинации и припадки. Сотрясение мозга, которое разрывает ткани и вызывает отек, может привести к месяцам, а то и годам затуманенного мышления и эмоциональной неустойчивости. Даже крошечные несоответствия иной раз приводят к значительным последствиям. Необходимо, чтобы имитационная версия мозга работала в точности как оригинал. Иначе ее опыт окажется поистине кошмарным. Я бы подождал до версии 1000 когда устранят все помехи. Первым подопытным кроликом придется несладко, если присмотреться к затруднениям, а именно колоссальным объемом данных, которые нужно сканировать в мозге, необходимой степени детализации и сканирования в микрометра, отсутствию на данный момент необходимых нейробиологических знаний, подмывает попросту отказаться от этого замысла и смириться с тем, что мечта о переносе личности на искусственные носители неизбыточна. Да, она неизбыточна с сегодняшними технологиями. Даже со всей возможной отладкой сегодняшние технологии остаются на расстоянии световых лет от нее. Но в то же время я абсолютно уверен, что когда-нибудь это случится. Люди умеют справляться с технологическими задачами. В 1916 году Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн. Но он считал, что предсказанный эффект будет настолько мал, в 10 тысяч раз меньше ядра атома, что его окажется технически невозможно подтвердить. Эйнштейн не мог представить себе машину достаточной чувствительности, ни в каком будущем, почти ровнехонько через 100 лет, Такую машину построили и подтвердили существование гравитационных волн. Бьюсь об заклад, что новую технологию изобретут. Новые возможности появятся, и перенос личности станет реальным. Не могу предсказать, когда именно, поскольку это зависит от создания неизвестных и непредставимых на сегодняшний день машин нашими вдохновенными потомками. Если вы хотите временной прогноз – то с учетом темпов изобретения принципиально новых технологий сканирования, я бы сказал, что не менее века, а то и значительно больше. Но я могу оказаться и неправ. Вдруг вдохновение посетит кого-то раньше. И я все же вновь советую не спешить пользоваться первыми моделями. В переносе психического мира есть две составляющие. Первая, как я уже упоминал, сканирование нужной информации из мозга, который вы хотите скопировать. Вторая — создание работающей имитации этого мозга. Предположим, что технические трудности преодолены. Изобретена подходящая машина для сканирования мозга, которая отражает все необходимые подробности его устройства. Теперь нужно при помощи этих данных создать работающую имитацию мозга. Может показаться, что вторая часть — имитация. Задача посложнее, но на самом деле она уже решена. Оборудование для нее готово. Искусственные нейроны и нейронные сети вошли в обиход. Если нужно будет добавить дополнительные виды синапсов или откалибровать воздействие вроде гормональных, то это не представит принципиальной сложности для имитирования. Известны и понятны даже нейросети, состоящие из миллионов искусственных нейронов. Фирмы по всему миру стремятся создать системы, которые могли бы составить мозгу конкуренцию по сложности. Например, проект «Голубой мозг» при помощи суперкомпьютеров имитирует массивные скопления нейронов, подобных тем, что присутствуют в мозге. Исследовательские группы проекта «Человеческий мозг», а также Алиновского института, Google Brain, DeepMind, Каджитай и многие другие – работают над созданием крупномасштабных систем из сетей искусственных нейронов. Построение сети из 86 миллиардов нейронов с сотней триллионов синапсов все еще превышает возможности сегодняшних технологий. Но они развиваются очень быстро, особенно с наступлением эры квантовых компьютеров. Несомненно, у нас вскоре будет достаточно огневой мощи, чтобы сымитировать нейросеть, сравнимую по масштабам с человеческим мозгом. Столь бурный технологический прогресс – одна из причин сегодняшнего оптимизма в отношении оцифровки психики. Самый заметный и крупный фрагмент загадки практически решен. Но важно не забывать, что искусственная нейронная сеть масштабов человеческого мозга, пусть это и колоссальное достижение, все еще не то же самое, что оцифрованная личность. Сама по себе сеть без правильной схемы связей между ее 86 миллиардами нейронов. Бесполезная скопище цифр. Это как если бы мы разработали принтер, который может напечатать искусственный мозг и придумали материал, из которого его печатать, но не решили задачу, как измерить нужные данные в настоящем мозге, чтобы загрузить их в принтер. Без данных мы напечатаем бессмысленное месиво. Если воспользоваться выражением Дэвида Чалмерса, можно сказать, что у нас есть подлинная трудная проблема переноса личности. Сканировать мозг с достаточной степенью детализации. Представим себе, что каким-то образом мы сумели построить имитацию вашего мозга. Мы его отсканировали и воссоздали нейронные сети. На следующем шаге предполагается вселить копию мозга в тело. Без него непонятно, какой опыт будет копиться у вашего искусственного мозга, плавающего в цифровой бочке. Ведь если имитация мозга обладает теми же свойствами, что и мозг живого человека, то в такой ситуации, как мне думается, она может почувствовать дезориентацию и потерять ощущение собственного «я». Ваше личное заземление – корениться в вашем теле. Вы знаете, где находитесь физически, где ваши руки, ноги, туловище. Это дает вам первичную опору. Если не будет ее, а также контакты с окружающим вас миром, телесного воплощения, подозреваю, что вам придется переживать спутанность сознания, напоминающую наркотический бэттреп. Но сейчас нужно решить, какое вам дать искусственное тело материального робота который может ходить по реальному миру или имитацию тела обитающую в мире виртуальном робот ограничен мне кажется силить имитацию мозга в уязвимое смертное тело значит упустить перспективы гибкости и долголетия которое может дать перенос личности на искусственные носители Когда моя лаборатория изучала, как мозг управляет движением, мы создали имитацию человеческой руки. Не сделанную из вещества конечность робота. Ее нельзя было пожать. Она не могла ощупывать предметы. То была виртуальная рука, созданная из данных на компьютере. Все, что мы видели, матрица чисел на экране. У руки имелось все необходимое, Благодаря сканам реальной человеческой конечности. Все кости, все связки, все мышцы. У нее была мускульная сила, вязкость, инерция, тяготение. Ее мышцы состояли из отдельных волокон, быстро и медленно сокращающихся. Мы дали руке сенсорные нейроны альфа-мотонейроны, бета-мотонейроны и гамма-мотонейроны. Сконструировать руку робот. на столь высоком уровне повторяющие устройства человеческой руки, стоило бы миллионы долларов и годы разработок. И не факт, что у нас бы получилось. Виртуальная же рука обошлась всего в несколько тысяч долларов за компьютер и несколько месяцев работы. Если нам удалось сымитировать человеческую руку, используя ограниченные вычислительные ресурсы середины первой декады 21 века, то уже должно быть, становится возможным создание реалистичного виртуального человеческого тела. Во всех подробностях его костей, мышц, нервов и кожи. Пока не слышал, чтобы кто-то этим занимался. Но надо полагать, что можно создать суперреалистичный аватар в компьютерной игре, похожий на человека изнутри и снаружи. Когда мы создадим имитацию мозга и виртуальное тело, Нам останется встроить эти элементы в виртуальный мир. Можно обратить взор к компьютерным играм с эффектом присутствия, где имитируются трехмерные миры с их собственной физикой. Технологии уже развелись практически до нужного для этого уровня. По-настоящему убедительный, разработанный до мельчайших видимых деталей виртуальный мир, в котором звук реалистично распространяется по виртуальному пространству. Ветерок касается виртуальной кожи. Возможно, даже запахи и вкусы воздействуют на виртуальные ноздри и языки. Пока еще не существует. Но мог бы. Не нужно изобретать принципиально новых технологий. Это вопрос усовершенствования уже существующих виртуальных миров. Ограничение здесь лежит в мощностях обработки информации. Если объединить мощности всех суперкомпьютеров на Земле, То, как мне представляется, их хватило бы, чтобы сымитировать один единственный человеческий мозг, тело для него и реалистичную трехкомнатную квартиру, в которой искусственное существо бы поселилось. Чтобы создать более обширный мир для большого количества оцифрованных существ, потребуется значительное увеличение вычислительных мощностей. Понимаю, что картина переноса личности, которую я рисую, Это странная неравномерная смесь. Некоторые технологии уже достаточно развиты. Некоторые идут быстрым шагом и разовьются в ближайшие лет десять. Компьютерам нужно больше мощности, и вскоре они ее получат. Но отдельные технологии лежат в отдаленном будущем. Возможно, придется ждать еще несколько столетий. Части задачи, касающиеся информационных технологий, уже намного ближе к реализации. А те, что связаны с биологией мозга, будут развиваться медленнее. Но я не вижу никаких принципиальных препятствий, которые бы помешали достичь оцифровки психики. Рано или поздно, скорее поздно, сознание людей оторвутся от биологического мозга и переселятся в искусственный формат.